Олесь Бузина. Воскрешение малороссии. Глава 5. Петр Первый. великий украинофил. Сегодня гигантскую фигуру этого царя у нас пытаются засунуть в тесную Шевченковскую формулу. Цей той первый, распына в нашу Украину. Так и видится за ней образ какого-нибудь деспота в древнеримском духе приколотившего к кресту целую страну. Однако Шевченко был не историк, а поэт. К тому же полуграмотный. За всю жизнь он толком прочитал только несколько книг. Да и писать без ошибок так и не научился. На одной странице слово "бухгалтер" царапал в трех разных вариантах. Верить ему нельзя. Хотя бы потому, что Пётр I никогда не практиковал казни распятием предпочитая ей более привычные способы повешения, обезглавливания и четвертование. Однако этим свою государственную деятельность он не ограничивал. Император был молодчаго, храбрец, реформатор, просветитель, как говорится, деятель мирового масштаба. Недаром даже один из самых критично настроенных современных русских писателей Эдуард Лимонов нашел для него несколько добрых слов он собрал у себя все отбросы Европы, тех, кто еще не уехал в Америку, авантюристов, военных наемников, отпетых мерзавцев, лугунов и просто преступников. Но именно такие и были ему нужны при строительство нового государства. Алчные, наглые, дерзкие, беспардонные эмигранты. Ни один современный лидер не может себе позволить собрать весь европейский сброд и с их помощью создать современное государство. Петр использовал формулу всех без исключения революций: кто был ничем, тот станет всем. В человеке Пётр ценил не происхождение, не место в бархатной книге сословий, но энергию, силу воли, профессиональность. Никакого предубеждения к Украине у императора не было. Он обожал все европейское или хотя бы европоподобное, а страна казаков и была такой. Слегка вестернизированный азией. Взять хотя бы того же Мазепу. Поначалу юный Петр души в нем не чаял. Он хотел доверять людям, велся на внешний лоск. Будущий гетман-предатель появился при дворе царя как ставленник его злейших врагов, царевны Софьи и ее фаворита Васьки Галицына. Было это в 1689 году. Незадолго до этого Иван Мазепа купил у Галицина вожделенное гетманство. А тот возьми, и проиграв в придворных интригах, с высокого места слетел и оказался в ссылке. По логике, Петру Первому следовало бы намять бока не только коррупционеру Голицыну, но и тому, кто дал ему взятку, хитрецу Мазепе. А он, вместо того, Ивана Степановича пригрел и обласкал. Верил ему так, что даже не окружил надежными осведомителями. Донос Искры и Кочубея и тот завернул. По сути, Кетман 20 лет правил в Малороссии как хотел, до самого перехода своего к шведам в 1708 году. Два десятилетия самодержавный царский режим никак не вмешивался во внутренние украинские дела, не собирал налогов, не мешал грабить казацкой старшине народ, а единственное, чего требовал это посылать казачьи полки для поддержки царского войска. Полки эти, кстати, воевали отвратительно. Драпали при первой же возможности, а мужичков на Псковщине, где шла война со шведами, обирали так, что фельдмаршал Шереметьев просил их забрать назад. Лучше умереть, нежели с ними служить. А на добычу и на разорение таких неслыхано. Несмотря на это, Пётр тратил кучу драгоценных царских сил на защиту Украины. Построил в Киеве крепость Заставил Мазепу соорудить еще несколько крепостей на границе с татарами, чтобы спасти своих подданных в Шароварах от набегов с юга. Еще и армию казачью пытался переучить по новейшему европейскому образцу. дабы она не только водку лопала, но и стрелять дружным залпом умело. Только саботажник Мазепа, представьте себе, всеми силами этому сопротивлялся. Не хотелось ему иметь под командой боеспособных казаков. А вдруг воевать хорошо научатся, да и самого гетмана на место поставят. Земли, захваченные у простого люда юридическими подтасовками, заберут назад. Почему, кстати, в 1709 году украинский народ, он же малороссийский, никак не поддержал Мазепу? Боялся расправы со стороны Петра, как утверждают теперь наши историки. Да ничего подобного. Царь никого не карал, наоборот, даже покаявшихся в предательстве старшин прощал и наделял прежней властью. Иван Скоропадский, например, тоже поначалу сбежал вместе с Мазепой, но потом одумался, присмотрелся поближе к новым шведским хозяевам, вспомнил о присяге обманутому царю и вернулся. Что же сделал ему царь Пётр? Распял, отрубил руки и ноги на придорожном пне. Велел затоптать копытами диким калмыцким всадником? Нет, провел новые выборы и утвердил новым гетманом вместо Мазепы, согласно всем нормам казачьей демократии. А народу на зажравшегося Мазепу было вообще плевать. Он до того осточертел всем своей плюшкинской жадностью, взятками и коварством, что все только обрадовались, когда этот гамнюк вскочил с перепугу на коня и подался лизать ботфорты Карлу XII. А ботфорты, они у с какими голенищами, Тут длинный язык надо. Гетманскую же гвардию, бездельников-сердюков из поляков и молдаван навербованных, простые селяне просто ненавидели. От врага эти опричники не защищали, а грабить своих умели даже лучше, чем чужие. Все знали, что где лежит. Теперь Иудин подвиг Мазепы называют антиколониальным восстанием, и врут сволочи. Ведь гетман всего лишь договорился передать Украину из московского подданства в шведское. Никакой колонии она не была. Где вы видели колонии, о населении которых колонизатор говорил, что там живет единокровный православный народ? А ведь именно так было сказано в Коломацких статьях, которые подписал гетман в 1687 году, когда принимал должность. Согласно этому документу, Мазепа должен был всеми силами соединять в крепкое и неразрывное согласие оба русских народа. Петр I так и поступал, стараясь сгладить между ними разногласия и выявить все лучшее, что было в их природе. При этом царе малоросов-украинцев еще не брали в императорскую армию. Зато они заполнили чуть ли не половину всех высших церковных должностей в России. Украинские попы казались реформатору более прогрессивными, чем свои московские. Он поднял авторитет малороссийского духовенства настолько, что даже во главе русской церкви поставил Киевлянина Феофана Прокоповича. И никто не кричал при этом в Москве «Долой долохохладского батюшку, как орали совсем недавно, да и сегодня орут наши околоцерковные экстремисты. Гейт московского попа. Когда в начале 90-х во главе украинского православия стал митрополит Владимир, кстати, уроженец Украины, тоже сделавший карьеру в Москве и вернувшийся на малую родину дабы принять митрополичью кафедру. На вопрос, почему Малая Русь Украина все таки поддерживала Петра, есть однозначный ответ. Он искренне любил и пытался защищать эту страну. Взятие царскими войсками в 1696 году Азова разрезало татарские кочевья как ножом. Теперь людоловы, куда реже ходили в набеги. Поход на Пруд в 1711 году хоть и не принес царю победы, зато отбил у турок охоту мреять под конопляным кайфом о покорении Киева. Дружить с имперским Петербургом было исключительно выгодно и для малороссийской старшины, и для простых обывателей. Впервые за долгие годы на украинских землях установились власть и порядок. Уставшие от казачьих междоусобиц люди это ценили и не желали возвращения к хаосу великой руины. Деятельность Петра I открыла уроженцам Украины широкие возможности делать карьеру в Петербурге. Вместо провинциальной ограниченности и мелочной сельской грызни, сыновья казаков привыкали к великого размаху. В столицу империи потянулись тысячи молодых людей из малороссии. Они становились чиновниками, офицерами, художниками, музыкантами, занимали высшие государственные должности. Несмотря на южный говор, их не считали в Петербурге чужими. Даже наоборот, простой черниговский казак Алексей Розум стал марганатическим мужем дочери Петра I Елизаветы. Он положил начало целому клану своих родственников на протяжении XVIII-XIX веков, входивших в имперскую элиту. Еще один клан основали в Петербурге Кочубеи, потомки Оболганова Мозепа, генерального судьи Судьба тоже благоволила к ним, но, пожалуй, наиболее блестящим представителем этой породы малороссиян был светлейший князь Александр Безбородько, руководивший внешнеполитическим ведомством при Екатерине II и Павле I. Во времена Петра его дед был не последним человеком в казачьей старшине, а он сумел подписать кучук карнаижийский договор 1774 года, по которому весь юг нынешний А не тогдашней узкой Украины отбирался у турок и переходил под юрисдикцию империи двух славянских народов малороссиян и великороссов. А ещё Пётр Первый любил всех женить. С удовольствием верховодил на свадьбах. Ему нравилось, когда люди размножаются. Проводя политику сближения украинцев и русских, он охотно приветствовал браки между ними. В 1718 году Гетман Скоропадский обратился к царю с просьбой выдать пятнадцатилетнюю дочь на Украине и стамошних за кого Бог повелит, желая при старости глубокой и здоровье ослабелом, прежде кончины своей быть свидетелем ее благополучия. Император слегка усовершенствовал гетманский проект и повелел, чтобы Скоропадский, в ознаменование верности и по примеру предшественников, сговорил и выдал дочь за одного из чиновников великороссийских. Вскоре подыскали и кандидатуру сына Петра Толстого, одного из самых преданных сподвижников императора, прославившегося тем, что добыл из-за границы сбежавшего царевича Алексея. А чтобы старик гетман не скучал без дочки, толстого младшего отправили служить на Украину, сделав егерским полковником. Если было надо, Котру первый не останавливался перед крутыми мерами против своих зарвавшихся птенцов. Когда его любимец, фельдмаршал Меншиков, стал выпрашивать в Малороссии Почепскую волость, он охотно дал ее, помня об услугах этого замечательного кавалерийского генерала в войне со шведами. Но когда тот же фаворит на радостях округлил свои новые владения с помощью продажных землемеров гетман Скоропадский обратился с жалобой в Петербург, Император тут же встал на защиту справедливости. Меншиков под следствием. Началось многолетнее дело о так называемом Почепском межевании. Скорее всего, рейдеру XVIII века не сносить бы головы, но его спасла неожиданная смерть Петра в 1725 году. Однако земли прежним владельцам к тому времени успели вернуть. Так кем был Пётр Великий? Великим украинофилам, по-моему,